Максим коснулся сенсора, поднимая дымчатое забрало боевого шлема. Конечно, в такой экипировке его все будут принимать за вольного старателя. Узнал? Тьфу! Пингвин злобно прищурился. Напугал. Он окинул фигуру Максима оценивающим взглядом и вдруг рявкнул. «Почему вчера не явился? Думаешь, труп в руинах ограбил и теперь крут? А скорги? Ну-ка, снимай свое барахло и в кресло, живо!» Максим побледнел. Страх, крепко въевшийся в душу, заставивший вздрогнуть, отвести взгляд, улетучился так же моментально, как возник. Пингвин, прихрамывая в развалочку, подошел почти вплотную, и это стало роковой ошибкой мнемотехника. Максим в припадке ярости схватил его за горло. Сервоусилители брони позволили одной рукой приподнять грузное тело. Точно так же, не так уж давно, на глазах Максима демон, встречавший группу пленников в сосновом бару, едва не придушил вербовщика. Пингвин захрипел, двумя руками вцепился в запястье, душившей его руки, но без толку. Его глаза медленно вылезали из орбит. — Макс, что ты делаешь? Сдохнешь ведь! — роняя слюну, прохрипел он. Максима передернуло от отвращения. Он думал что агония пингвина станет сладкой, справедливой местью, но хрипящее, дурно пахнущее, конвульсивно извивающееся тело внушало лишь отвращение, и он инстинктивно разжал пальцы, толкнув наполовину задушенного мнемотехника в кресло. «Скорги, — говоришь, — ствол шторма уперся под дрожащий подбородок пингвина. Где баночку с краской хранишь, тварь? У пингвина все поплыло перед глазами. Такого шока он не испытывал давно. Правило грубой звериной силы, против которого он научился бороться, став мнемотехником, снова безотказно сработало. Максим не был имплантирован, и пингвин, способный в миг поставить на место любого из сталкеров, вдруг оказался совершенно беспомощен. «Я не стану тебя убивать!» Голос Максима прозвучал хрипло, прерывисто. Просто расскажу всем в рабском секторе, что серебристые пятна — это не скорги, а краска. Тебя на куски порвут. Лицо пингвина стало серым. Макс, ты рехнулся! Он все же нашел в себе силы защищаться хотя бы угрозами и увещеваниями. Ты хоть понимаешь, против кого пошел? Ты мне сейчас о ковчеге рассказывать станешь. О хистере, который разрешает существовать лагерю. Лучше заткнись. «Для каждого из вас найдется пуля. Грех еще легко отделался». Глаза Максима покраснели от ярости. «Все-таки в миг из шкуры раба не выскочишь. Где-то в подсознании все еще силен был страх перед этим помещением и перед проклятым креслом с распластавшимся в нем полузадушенным мнемотехником». «Макс, разойдемся по-хорошему». «Откупишься? Чем? Я тебе импланты дам, самые лучшие». «Самовживляемые! Это последние разработки!» «Ковчеговские?» «Да! Да!» «Ну, показывай!» Максим убрал ствол от дрожащего подбородка мемотехника. Пингвин, видимо, не веря, что еще жив, кое-как выбрался из кресла, потянулся к своему столу. «Если там у тебя оружие, пристрелю!» «Нет, негодяй не решился схватить импульсный страйк, который на всякий случай держал в ящике». Пингвин хорошо знал, что такое неконтролируемая злоба. С этим придурком сейчас нужно вести себя как с душевнобольным. Он кряхтя достал из потайного отделения плоский футляр, обернулся, раскрыл его, демонстрируя содержимое. Пять овальных, отблескивающих ртутью пластин покоились в мягких гнездах из пористого пластика. Здесь полный набор. Два метаболических импланта, расширитель сознания – чип мюфона и стандартный боевой. Колонии скоргов стабилизированы от размножения и запрограммированы. Даже плющить после вживления не будет. Просто прижмешь к коже, они сами прилипнут». Торопливо и объяснял он. «Тут вот и инструкция есть. Как, что делать? Не пожалеешь. Знаешь, сколько такой набор на сталкерских рынках стоит? За год не заработать».